Двенадцатое мая. Помолимся перед Хилсайд. Так решили достижение к нашим священным служениям. Истинно говорю, радуюсь, что у русватае имеет представление о священном ритме. Очень важная служба ночная. На этих службах головы всегда открыты. Подумай, как незаметно подвинулись центры, что можно без особых сокращений переступить порог святилища. Музыку можно слышать и в храм можно войти, но место ночного служения гораздо недоступнее. Даже запечатленный намек на ночное служение вокруг камня есть высшее достижение, ибо никто, кроме нас, допущен не может быть. Да, камень покоятся на подушке, которая лежит на основании из мрамора и отделена кругом металла лития. Там, после ритма, молча напитываем пространство. Глубоко лежит это хорнильще, и многие не подозревают, как во время их сна Белое братство сходит по галереям на ночное бдение. Добрый Воган советовал, как даевить собрание урусвати. Когда касаемся вопроса комбинации лучей, мы всегда спрашиваем его совета. Лучи как цветы и как мечи иногда укрепляли пространство, чтобы потушить войну. Теперь пора в постель. Надо собрать силы. 13 мая. Очень хвалим Урусвате решение отдохнуть вчера после лучей служения надо дать отдых. Удивительно, что эти лучи, отраженные литием, не вызвали шока, ибо они сопряжены с имеющимися лучами. Почему мне так трудно переносить голоса детей, которые из лучей вызывают наибольшее потрясение в моем организме? наиболее желтый, но теперь это сгладится. Вернемся к детям. Период ломания голосов совпадает с образованием луча. У маленьких детей луч прежнего воплощения борется с новым, и потому дисгармоничность поражает слух совершенный. Главная опасность опыта в жизни – это быть пронзенным фальшью звука, поэтому днем очень осторожно можно допускать лучи. Провод работает механически, но можно под сурденку подставить. Так же, как можно нажать педаль, но музыкант, работающий на педали, разрушает инструмент. Конечно, можно знать, как касается провод. Сама проверишь свои записи на наших рекордах. Четырнадцатое мая. Огонь опалияет несовершенные мысли. Как иначе собирать колыбель достоверных достижений? Очень важен опыт. Пропускание мыслей через луч. Каждый выражает сущность своей ауры, но отдельные мысли бывают разноценны по духовной консистенции. Тогда тело мысли может быть испытано особым лучом. Присутствие внутренней духовности озарит мысль цветом ауры, но если мысль низкая, она под лучом сгорает. Получается не только испытание мысли, но и дезинфекция пространства. Можно представить себе, как луч проникает в пространство, И находят прекрасные сокровища и красные и оранжевые огоньки точные преступные отравители. Как же не очищать слои над землейю, когда даже на глаз они дымно оранжевого цвета? Изобретение луча, пропускаемого через препаратлитие, делает честь его изобретателю. Можно в значительной степени оздоровить атмосферу и тем способствовать спасению многих. По тому же лучу можно увеличить нахождение проблесков духовности. Главное же уничтожить бациллы низких мыслей, которые заразительнее всех болезней. Заботиться надо не о произнесенных словах, но о мыслях. В течение одного слова десять мыслей рождаются. Обсуждение этого изобретения составило конец нашего явленного служения. Когда в собор приносится лучшее нахождение. Подобно Как будет на Алтае. Трое работали над этим изобретением: Махатма М. Т. Логан и Паразельс. Видела его, смотрящего на действие луча, и слышала лабораторную беседу последнего опыта. Поистинь делимся альфой и амегой. Незавидую людям, испускающим низкие мысли, ибо пламя коснется их очага. Прибавь к письму эту беседу, ибо, прочтя ее, они скажут кому-то непрактично иметь темные мысли, и, кроме того, надо их порадовать. Кто не поймет, тот спасется. Пусть Христос будет облечен в лучи лабораторные. Не смущайся, если наряду с великим приходят клише будней. В нашей работе заключено все. Луч Матери Мира, так называемый новый луч. Не будем мельчить эту новую эру. 15 мая посещение нашего музея имеет то значение, что эпоха эта помещается в самых нижних галереях. Ручаюсь, не был глаз из жизни, но в моих глазах это большое завоевание. Не фантом астрального нагромождения, на целое звено великой культуры. Ощущение камня очень символично в земном облике, ибо камень притягивается его основным телом. Долго оставаться нельзя в нижних галереях, ибо воздух насыщен предохранительными газами. На мое замечание, что я так ясно и долго могла быть в галереях, посвященных жизни Христа. Разница в двадцать пять этажей. Не забудем, что астральное тело вполне подвержено газам. Даже примитивные колдуны жгут вереск и вербену. Первым отгоняют, вторым привлекают. Сами мы погружаемся ниже двадцати этажей с предохранителями. Конечно, я указывал на напряжение аппарата, нужного для великой задачи объяснения видения. Перед саном Христа не стыдно предстать в напряжении. Протекает опыт совсем необычно. Радостно видеть, как прошлое и будущее проходят перед сознанием, так же как у нас мелькают клюши. Конечно, кроме зеркал, где сосредоточено изображение, мы имеем постоянные сообщения быстрые, как звук и мысль. Их ясность и продолжительность обусловлены разными причинами. Конечно, имеет значение их объем и местность. Не скрою, что неравномерность условий часто уравнивает разноценные события, и тогда надо прибегать к корректуре зеркалами. Опытность распознания лучей помогает классифицировать сообщения, но часто аппарат одинаково звонит как к случайному столкновению, так и к падению целой страны. И когда слышишь слово Париж, или рукопашное трудно решить, что важнее, потому у нас установлено положение, что неважное не существует. Иногда крише мирового события проносится так быстро, что только по внутреннему чувству мы спешим проверить в зеркале. Рад понять, как разнообразны твои поступления. Не только слышишь к нам, примечание так в тексте, но и ловить крише окружающее нелегко. Но видим, как сложность становится на места. Мы минуем астральный мир. Нам нужна жизнь, и потому ты, находясь на пути к нам, приобретаешь наши первые функции. Конечно, ты слышишь тоже, что и мы. Теперь ты, конечно, спросишь, какое отношение может иметь к братству падение наездника? Когда что-нибудь находится под особым наблюдением, то всякое происшествие в этом поле зрения как муха на стекле волшебного фонаря. Правильно ли разглядела в музее постройки Шамо и Гоби? Да, да, да. Шестнадцатое мая. Прежде чем говорить о музее, надо сказать о правдивости основания. Вы заметили, как мы называем астральный мир нагромождением? Подчеркиваем, как мы минуем его. Уже знаете, как астральные тела имеют объем и вес. И уносят на себе многие особенности земной жизни. Относительность земных знаний известна. Конечно, немалую долю относительности уносят с собой астральные тела, но освобождаясь от земной оболочки, получают творчество духа. Но можно представить, как отражается относительность знаний на этих планах.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 Как можно уменьшить последствия относительности? Ее можно уменьшить истинной правдивостью. Но правдивость можно осознать лишь духовностью, потому пробуждение духовности является космическим условием. Мы собираем зерна правдивости, и хранилище получает значение основы. Таким образом можно корректировать фантастическое облако непонятых фактов. Луч матери мира может помочь. Убрать недостойные образы, но для положительных изысканий наше собрание в жизни сохраняют лучшее пособие. Вот почему лучшие духи из астрала мечтают прибегнуть к нашим рабочим кельям. Так мы сохраняем правдивые признаки всех явлений. Нарастание галерей музея основано на принципе практичности сохранения. Заложен музей в очень древнюю эпоху. Подземелье храма углублено в гранитном массиве. Имя первого строителя известно. Имя было названо, но запрещено записать в книгу. Он заложил основания на подобии египетских пирамид. Русло древнего потока среди базальтовых наслоений дало возможность опустить значительно низ галерей. Там сосредоточены первые формы, перенесенные из Гималаев, формы первых творений, которые хранились в пещерах. Сейчас нас должно интересовать касающиеся до народов Шамо и Гоби. Поезд материка соединял покрытую водой Атлантиду с цветущей плоскогорной страной Готул. Мудрый порядок доставил стране закон религии, возглавленный женским началом. Нить, струна и змий составляли священную связь. Нить представляла очаг, струна воззвание к Богу, змий знание. Луч мог проникать до основания храма через отверстие в полуконической кровле. Круг был положен по основаниям построек. Храм Солнца, храм Луны, храм Змея. Женщины носили подобия змей, переплетая косы пластинками священных металлов. Конечно, размеры храмов были велики. Древний Вавилон мог дать понятие о размерах. Можно представить себе, как разнообразны были металлы. Начертания производились на металле, имея вид клинописи. Опыт идет быстро, вступаешь в новую ступень, ясно слышишь, многие голоса, вызывающие сотрясение, не причиняют болей.